Глава двадцать На этот раз пустовал и спокойный сон. Как он и хотел, тьма во сне развеялась, осталась лишь вода. Он плыл почти на самом дне водоема, мимо высоких стеблей, похожих на зонтики растений, поглядывая на воздушную гладь наверху. Все вокруг дышало безмятежностью, он был недосягаем для опасности, как будто находился по другую сторону телеэкрана. Но чернота снова вырвала его. Кто-то переругивался в темноте. «Да хватит ныть!» — кричал кто-то на кого-то. «Десять часов в подземелье без света. У любого поедет крыша. Я не могу идти!» Пустовалов узнал голос, оставаясь в полудреме. Но она уже не прижималась к его плечу. И ее голос звучал не здесь. Из-за акустики этого странного места трудно было понять, где, но не здесь. Здесь нет сквозняков, нет выходов, все замуровано. Мы все умрем? Хорош орать. Мы ходим по кругу. Заткнись. «Где же наш вожак?» – подумал Пустовалов, снова проваливаясь в бездонную яму сна. Голоса отдалялись. Кто-то грубо толкнул его в плечо. «Хватит дрыхнуть!» Пустовалов потянулся, слыша, как неподалеку кряхтит Харитонов. Ему было непросто. Должно быть, действие обезболивающего прошло, значит, вернулись боль и страх. И клаустрофобию никто не отменял. Пустовалов тоже ощущал дискомфорт. Здесь явно не хватало кислорода, его постоянно клонило в сон. «Идем также голос Виктора. «Все по плану, вдоль стены». Хрипло с просонья пробосил Харитонов. «Все готовы?» «Готовы», — сказал Виктор. «Готовы», — прозвучало сзади. «Да», — сказал Пустовалов, поднимаясь и доставая из-под колена рюкзак. Отдых явно пошел ему на пользу. Хотелось пить, но чувствовал он себя лучше. И главное, ступни перестали гореть. Должно быть, часа три он проспал точно. Двинулись. «Эй, а как же я?» «Черт! Это Даша!» Действительно, это был голос Даши, только теперь она находилась явно дальше, метрах в пятидесяти, и голос ее разносило эхо, наводя на неприятную мысль об огромном пространстве вокруг. «Что ты там делаешь?» «Я, кажется, заблудилась. Зачем ты ушла так далеко?» «Я ходила в туалет». «Ну, иди сюда!» — крикнул Харитонов. «Не могу!» «Что значит «не могу?» «Не знаю». «Дура, иди на голос!» — закричал Олег. Пошёл ты!» «Она спятила», — сказал Ромик. «Догонит». Харитонов не двигался. Ромик натолкнулся на Виктора. «Просто иди на голос!» — крикнул Виктор. «Я пробовала, но ушла еще дальше. Кажется, здесь что-то не так со звуками». «Точно спятила». Однако Пустовалову тоже показалось, что голос даша раздавался с разных сторон. Значит, это ему не приснилось. «Слушай, приятель, откуда вообще ты взялся?» – неожиданно спросил Пустовалов. «Ты мне?» – переспросил Олег. «Ну, кто там трындел про метро? Ты местный призрак или кто?» Я не трындел, рассказывал. «Так откуда ты вылез?» «Это ты вылез. Чего прицепился?» «У тебя есть зажигалка или что-нибудь такое?» «Нет, смартфон сдох, но могу дать подержаться за член». «Борзый ты какой-то для гостя». «А тут у вас семейные связи, что ли?» «Кое-что нас уже связывает. Роман, дай хоть ты зажигалку». «Она куда-то делась, не могу найти». Пустовалов не поверил ему и подумала о Даше. «Она сейчас где-то там в темноте и одиночестве». Иногда старые детские страхи возвращаются под видом новых кошмаров. «Ну и как нам ее искать?» – спросила Катя. «Она же хрен знает где, судя по голосу». «Даша, твоя сказка работает!» – крикнул Пустовалов. «Ага, в смысле только дисплей. Включи его». «Вот, включила». Пустовалов покрутил головой. «Я ничего не вижу. Подними над головой и медленно повернись вокруг своей оси». «Хорошо. Ну, повернулась». Вокруг была кромешная тьма. «Ничего. Здесь какая-то стена. Наверное, это колонна или пилон», — догадался Пустовалов. «Пройди вдоль нее до угла и повернись снова». «Сейчас». Прошло несколько секунд. «Ну, если это колонна, то слишком большая». Голос вроде теперь звучал еще дальше. или я уже свернула, но не заметила». «Блин, что делать?» – спросил Виктор. «Иди за ней!» – соязвил Олег. Из любопытства Виктор шагнул от стены, продолжая касаться ее кончиками пальцев. Неожиданно к горлу подкатил страх. Оторвать руку от стены стало вдруг невероятно сложно, как сигануть в пропасть, заполненную водой. «У нас нет времени!» – разозлился Харитонов и крикнул. «Послушай!» «Мы ждем минуту. Если у тебя не сломана нога или еще что-то, то иди на мой голос». «Но я не могу, не знаю, куда идти». «И мы не можем», — крикнул Роман. «Но что нам делать? Разбрестись всем?» — поддержал его Олег. «Диффузоры», — сказал Виктор. «Что?» «Здесь необычная геометрия пространства. Она рассеивает звуки, и из-за этого трудно понять, где источник». «То есть между нами и ней есть какая-то преграда?» — спросил Пустовалов. «Это же очевидно!» «Слушай, ты в порядке? Ничего не сломано?» — крикнул Харитонов. «В порядке!» — прилетел Дашин ответ. «Тогда иди. Когда идешь до стены, иди влево. Догонишь нас. А пойдешь в другую сторону, может, тебе повезет больше. Здесь у всех равные шансы». «Но... но... ладно, я поняла». «Поняла? Да, идите!» «Постойте, вы серьезно?» – испугалась Катя. «Оставим ее одну?» «Да пошли уже!» – разозлился Ромик. «К черту ее!» «Идите!» – отозвалась Даша. «К тому же, кажется, телефон заработал». «Заработал?» Картинка изменилась. «Тот самый, космический?» – насторожился Харитонов. «Да! Идите, я крикну, если что-нибудь появится!» «Черт!» Неожиданно Пустовалов отошел от стены. «Эй, кто? Куда?» – бросил Ромик, услышав удаляющиеся шаги. «Хитрая дрянь!» – не без доли одобрения прошептал Харитонов. «Даша!» – крикнул Пустовалов. – «Ты где?» «Тут!» – раздалось далеко слева. «Вот придурок!» – прозвучал разочарованный голос Олега. «Ты что-то много болтаешь для полутрупа!» – произнес Харитонов. «А, но я не знал, что тут спасательный отряд с армейской иерархией. Если ты не понял, мы тут все в одной лодке. Я-то как раз понял. Пока незаметно. Очень странно, потому что это ведь не я предлагаю прыгать из нее. Свои предложения засунь себе в задницу, иначе я тобой займусь. И это не шутка, на случай, если ты совсем тупой. Ладно, я понял, кто тут альфа-самец». Пустовалов углублялся во тьму, вытянув руку. Метров через десять рука коснулась кирпичной кладки. Пустовалов провел по ней кончиками пальцев. Это был пилон с шириной грани примерно в один метр. «Где?» «Здесь!» Пустовалов двинулся дальше относительно пилона, хотя голос Даши звучал теперь левее. Метров через десять он набрел на еще один пилон. Голос Даши звучал уже ближе. Дойдя до следующего пилона, он аккуратно переступил через камень и повернул на 90 градусов. Как он и предполагал, вскоре рука коснулась очередного пилона. Голос Даши как будто звучал из-за него. Она вскрикнула. «Что? Тут кто-то есть! Это я!» Пустовалов прошел за пилон, продолжая двигаться по прямой. Теперь он слышал шуршание ее одежды. Только голос ее звучал внизу. Пустовалов вытянул обе руки и стал ступать совсем медленно, буквально как старик, по полступни. Неожиданно живот его уперся в преграду. Он опустил руки. Это был шершавый металлический пруд. «Ты где?» «Здесь». Голос звучал прямо под ним. Он присел на корточки, нащупал ребро откоса. «Ты в яме». Пустовалов повел руку вдоль ребра, почувствовал запах вишневой колы, рука его коснулась волос девушки. Он тут же пролез под ограждением и спустился рядом с Дашей. «Не бойся». Пустовалов схватил ее за руку. «Здесь ведь нет милиционеров и кассирж», — сказала она ему в грудь. «Но и злых старух тоже. Я думала, что иду к стене, но пошла в другую сторону. В темноте так бывает». Удерживая Дашу за руку, он двинулся вдоль откоса в обратную сторону, подозревая, что девушка спустилась, минуя ограждение, и правда, метров через пятнадцать ограда заканчивалась, и откос сменился наклонным подъемом по направлению к стене. Добравшись до ближайшего пилона, он быстро сориентировался. Через минуту они вернулись к остальным. Даша заняла место между Катей и Пустоваловым, и колонна молча двинулась дальше. Каждый думал о себе, о своей жизни и, конечно же, верил в лучшее. Такова человеческая природа. Но надежду разъедали усталость и жажда. Безысходность и тьма питали страх, а неприятные мысли точили разум. Жизнь или смерть? Неведение – недооцененный враг. Одно из двух, но истина, как всегда, находилась где-то между крайностями. Двое из этих заблудших останутся здесь навсегда».